Глава девятнадцатая Я даже не успела испугаться. Бешеный поток воды накрыл нас головой. Полностью дезориентированная, я забилась в истерике, но тут же ощутила, как кто-то силой стиснул мое тело. Нас куда-то несло, вода была настолько грязная, что и собственных рук не разглядишь. Что-то большое несколько раз в нас врезалось, и обогнув, оно устремилось вперед. Еще один удар, и еще... На мою ступню намоталось что-то, по ощущениям схожее с волосами. Я нервно на грани березгливой паники дергала ногой, пока она не освободилась. Пару раз мы коснулись пола, вьюга отталкивался и стремился вперед. Стремительно пробегали секунды, в моей груди разгорался огонь, и мучительно хотелось сделать вдох. Кровь пульсировала в голове. В тот момент, когда я уже была готова сдаться, мы вынырнули. «Дыши». Услышала я прямо над своим ухом. Сопротивляться не стала. Я с шумом вдыхала и выдыхала, усмиряя бешеное биение своего сердца. Рядом с нами вынырнул какой-то бедолага. «Не живой!» — мелькнула мысль в моей голове. С ошарашенным взглядом мертвец ухватился за меня и нелепо разинул рот. Как только его скрюченные пальцы сомкнулись на моем запястье, меня подтащило вперед. Запищав, я забарахталась в панике. И, казалось, меня сейчас утянет под воду. Но не тут-то было. «Успокойся», — услышала я над собой. В Вьюга крепко держался за толстую прочную решетку. Вторая его рука, отпустив мою талию, сомкнулась на горле несчастного. Тот захрипел, но пальцы не разжимал. «Или сам отпускаешь, или я тебе помогаю», — прорычал мой северянин. Но, кажется, мертвяк был уже не способен думать. Оскалившись, он попытался укусить вьюга за ладонь. Его зубы щелкали в попытке дотянуться до плоти. «Это твой выбор». Что-то мерзко хрустнуло, и мое запястье оказалось свободным. «Дыши, лестро, глубоко и медленно», — шепнул мужчина. «Это только начало пути. И больше не паникуй. Это очень опасное состояние. Погубишь нас обоих». Кивнув, я подобралась. Северянин позволил мне сделать передышку. Мимо нас проплывали тела, жирные засаленной тряпки, ленялые вещи. На мгновение мне показалось, что мелькнули рыжие локоны и тут же скрылись в толще омерзительно грязной, почти черной воды. Мне было страшно представить, что сейчас мы снова кунемся и неизвестно, вынырнем ли вообще. «Делай глубокий вдох, Лестра», – грубо скомандовал мужчина. Без предупреждения он рожал руку и нас снова понесло вперед. Моя голова то уходила под воду, то нас выталкивала на поверхность. Глаза резала так, что хотелось потереть их кулаком. Полноценно дышать не удавалось, только урывками глотать воздух. Моя голова кружилась, и казалось, я вот-вот просто потеряю сознание. Сильный удар немного привел меня в чувство, зашипев от боли. Поняла, что нас прибило к склизской металлической решетке. «Держись за меня!» – прорычал вьюгу. Перебирая руками, он упорно и максимально быстро подтягивал нас дальше в сторону. Вокруг царил полумрак. Свет проникал откуда-то сверху и рассеивался, не позволяя как следует рассмотреть и понять, где мы. Поток воды не прекращался. Я ощущала, как в спину мужчины врезались предметы. Изредка он вздрагивал, и мне оставалось только догадываться, насколько ему больно, но вьюга молчал и упорно продвигался к одной ему известной цели. Небольшая заминка заставила меня изрядно занервничать. Я была готова поклясться, что слышу глухое шипение чуть поодаль. Пристально всматриваясь в темноту, пыталась понять, не показалось ли мне. Там бились опрутья, ломаные деревянные палки, тряпки, и только боги знают, что еще. Моргнув, я было успокоилась, как вдруг из мрака вынырнуло знакомое лицо и оскалилось. Артеса! шипела рыжуха. Схватившись за решетку, она поползла к нам, да так прытко, будто и потока воды не ощущает. Подобравшись вплотную, рыжая потянулась ко мне, но огромная мужская рука скользнула ей наперерез. «Не лезь, подруга!» Ругнулся в югу и, без церемонии схватив девку за затылок, приложил ее со всей силы лицом к стене. Она пропищать ничего не успела. Ее тело подхватил поток и утянул куда-то вниз. «Умерла?» – испуганно спросила я. «Вряд ли, но пока ей будет не до нас». Хлопнув глазами, я вдруг поняла, что жестокий мужчина не всегда плохо, если только его жестокость направлена не на тебя, а на твоих недругов. Вытянув руки вперед, я, наконец, сообразила, что неплохо бы помочь своему спасителю, а не просто болтаться, привязанной к нему, как балласт. Мои пальцы нащупали скользкие липкие прутья решетки. «Оставь лестра», — тихо произнес вьюга над моей головой. «Лучше прижми руки к груди, чтобы ни обо что здесь не порезаться». «Но», — попыталась возразить я, — «это опасно для тебя», — уже мягче произнес он. «Я рассудка лишусь, если потеряю тебя еще раз». «Еще раз?» Я уцепилась за эту фразу. Но начинать расспросы было не время и не место. Но все же я была уверена, что не знакома с этим мужчиной лично, хотя и облик узнаваем. Как он мог меня потерять? А главное, когда и где? Я ничего не понимала. Может, он обознался? Нет, он знал, как меня зовут». Похоже, что я про себя что-то не знаю или забыла. Из раздумий меня вывел слабый мужской рваный вздох, а дёрнув руку, вьюга поднёс ее к лицу. Что за... Дальше последовало такое ругательство, что даже Бертон бы покраснел. Но я тут же забыла, въятиватая выраженница, стоило мне посмотреть на руку мужчины. Широкий порез рассекал ладонь, в воду падали густые красные капли. Кровь. шепнул югу. «А я говорила, что ты жив, не удержалась я». «Я могу сам разобраться, жив я или мертв», проворчал он в ответ. «Ты можешь упрямиться, как осел, и дальше, но я отчетливо слышу, как медленно бьется твое сердце. Не как у живого, но и на покойника ты уже не тянешь». В Юго раздраженно замахал ладонью, в воду капельками упала кровь, растворяясь в грязной воде. «Что ты делаешь?» Возмутилась я, глядя на это безобразие. «Береги руку, а то заражение поймаешь. Доказывай мне потом, какой ты неживой, когда будем гной вычищать, да рану промывать». «Разберемся». Недовольно рявкнул мужчина, и, не обращая более внимания на порез, принялся продвигаться дальше. Кажется, сама мысль, что он может вернуться к жизни, его отчего-то злила. Большей загадки, чем в югу, я еще не встречала. «Интересно». Каким он был при жизни? Упертым, как баран, хмыкнула я про себя. Постепенно вокруг становилось светлее. Где-то рядом был проход, но я его не видела. Мой слух улавливал звук падающей воды, и этот рев нарастал. В югу действовал решительно. Он методично перебирал прутья решетки и тянул нас в сторону шума. Оставив свое спасение в его руках, я старалась, как могла, не висеть балластом. Незаметно отодвигала тряпки, плавающие вокруг нас, чтобы они не мешали мужчине. Ухватившись за нечто, я дернула и тут же, не сдержавшись, взвизгнула. Это была чья-то голова в платке без глазниц. «Я тебе сказал не трогать ничего», — рявкнул северянин и зло отпихнул голову куда-то вперед. Меня стошнило. Я пыталась сглотнуть этот ком желчи и даже не думать, в чем я плаваю. Только не думать. Ни о чем». «Этот мужчина делал для меня невозможное, он как подарок судьбы. Все больше я убеждалась, что нашла лучшего избранного, только уберечь бы его и не потерять». «Вьюго», — шепнула я на эмоциях. «Если выживем, я никогда не позволю тебе меня оставить». «Ты прогонишь меня проклятиями, когда твоя память очнется», — зло рыкнул он. «Не спеши давать обещаний, которые не в состоянии выполнить». Не дождешься, усмехнулась я про себя.